Глава 25. Возвращение в рассвет. Натали. После целительской помощи от Марвина мои невольники выглядели гораздо лучше. Денис и Микаэль решительно заявляли, что они уже вообще в норме, и тратить на них целительский артефакт теперь не нужно. А Брэндон, можно сказать, ожил. Он с аппетитом поел вместе с друзьями те вкусные яства, что принес для нас благодарный трактирщик. Единственное, к нему до сих пор не вернулась нормальная речь но в его восхищенном и одновременно благодарном взгляде светилось все, что он хотел мне сказать. Мы с Эрнелом поужинали в рассвете, поэтому поели в лаванде немного, за компанию. Когда все подкрепились, мы тепло попрощались с гербом. «Вы здесь всегда желанные гости, госпожа Натали», — заверил мне трактирщик в сотый раз, лично провожая всю нашу компанию на улицу. Я устала поправлять свое имя, поэтому просто улыбалась и кивала. Удачно так зашли водички попить. Не удержался от комментария Микаэль, увидев предоставленный нам транспорт, который больше напоминал широкую удобную карету с открытым верхом. «Отвези госпожу Игнатову и ее рабов в таверну «Рассвет».» Отдал герб распоряжение кучеру. Тот понятливо отозвался. «Будет сделано». «Домчитесь «Да с комфортом!» На прощание помахал мне герб. Не успела охнуть, как Микаэль подхватил меня на руки и усадил в карету, на обитую кожей лавку. Блондин сел слева от меня, Ирнел справа, а Денис с Брэндоном расположились напротив нас. Ехали в тишине. Но всю дорогу на меня не просто смотрели, мной любовались. Так что, когда мы добрались до рассвета, я ощущала, как мои щеки полыхают от смущения. «Теперь моя очередь помочь нашей лапушке», — оттеснил блондина в сторону Денис и аккуратно опустил меня на землю. Ирнел поглядывал на все это с одобрением. «Вернулись с прогулки, госпожа Натали». Поприветствовал меня знакомый официант, едва мы вошли в таверну. «Можно и так сказать?» — скромно улыбнулась я. «Ого, вы приобрели себе еще рабов!» — поразился парень, тряхнув рыжими кудрями. «Сразу троих?» — его глаза округлились. «Так получилось. пожала я плечами самым невинным видом. Шон, у меня к вам будет просьба. Не могли бы вы связаться с госпожой Розой и передать ей, что я очень прошу установить в моей комнате еще три кровати?» Не хотелось бы, чтобы мои новые невольники спали на полу. «Да, конечно, передам непременно», — затряс головой парень. «Хочу только уточнить, намерены ли вы кормить рабов ужином или сразу отправитесь с ними в свои покои? Расположить вас за большим столом у окна или не надо? Спасибо за предложение, Шон, но мы все поели в трактире лаванда», — пояснила я официанту. «Но зачем вы потратились там на еду? Здесь же для вас все бесплатно», — изумился парень. «Лаванда — неплохое заведение, но ведь рассвет ничем не хуже». «Тебе не кажется, что это не твое дело?» Безлобно одернул его Денис. «Да, так и есть, простите. Виновато поклонился мне Рыжик и метнулся за дверь со словами. Сейчас выполню вашу просьбу и свяжусь с госпожой Амахой». А вся наша компания направилась к лестнице на второй этаж. брендона напошатывала так, что Микаэль поддерживал его под руку, а Денис поднимался по ступенькам последним полной готовности подхватить падающее тело друга. «Вот тут я и живу», — сказала я, впуская невольника в комнату. «Точнее, я и Ирнелл. Места не особо много, придется потесниться. Но, как говорят, в тесноте да не в обиде». Хорошая поговорка. Оценил блондин. «Предлагаю начать с артефакта для исцеления», — подал голос Ирнелл. Наверное, уловил мысли Брэндона или еще кого-то из парней, что их состояние оставляет желать лучшего. «Да, конечно». Я быстро подошла к шкафу и достала нужный предмет. В инструкции написано «В случае необходимости приложите к А куда прикладывать при отравлении?» Растерянно посмотрела я на эрнела и вложила камень в его руки. «Как я уже говорила, ты лучше знаешь, что с этим делать». «Как прикажете, госпожа», — мягко улыбнулся мой управляющий. Сначала он приложил магнерит к колбу брендона Парень шумно выдохнул, тряхнул косичкой, закрыл глаза. А когда открыл, то в его синих очах плескалось удивление. Мощная штука. Я как новенький. Спасибо, милая Наталья. Отвесив благодарственный поклон, Брендон неожиданно заключил меня в объятия.